Глава двадцать девятая Вика Носилась по квартире с одной единственной мыслью. Он приедет. Лихорадочно складывала вещи в шкафы. Убирала, вытирала пыль и мыла пол. Поняла одно. Развела срач и совершенно этого не замечала. Благо, вовремя избавилась. Ближе к семи вечера поняла, что у меня ничего нет на ужин. Ни себе, ни Артуру. В холодильнике одиноко валялся болгарский перец, два баклажана и помидор, а еще ложка майонеза и долька лимона. Вспомнила, что сегодня планировала закупить продукты в супермаркете, но после просьбы Артура совершенно забыла об этом. Вышла в магазин рядом. До супермаркета пришлось бы ехать, а у меня ни времени, ни сил. Купив все, что нужно, прибежала домой и сразу же встала к плите. Приготовила биточки, накрошила салат... сделала мясо по-французски и, удовлетворенно на все взглянув, села за ужин. Можно было, конечно, дождаться Артура, но я проголодалась, так что с удовольствием прикончила треть всего, что приготовила. И тут до меня дошло, что я жду Артура так, будто бы и не было никакой ссоры, будто не нужны объяснения. Ощущение, что он просто уехал в командировку, а я ждала его. Вон даже ужин приготовила. Вот бы тортика сейчас. Мечтательно улыбнулась. Боже, как же глупо я себя веду. Гормоны в последнее время не давали покоя ни на минуту. Перепады настроения, плач среди смеха и наоборот. Я устала от этого, но хотя бы токсикоз прошел. Хотела отдохнуть, но оставшееся время ходила туда-сюда по комнате, хотя и устала жутко. Ближе к двенадцати в дверь раздался звонок. И только тут поняла, что на нервах так и не переоделась. Даже не накрасилась. В прихожей окинула себя в зеркале критическим взглядом. В домашнем халате и фартуке я выглядела как наседка. Еще и поправилась на четыре килограмма. Как-то сразу и уверенность прошла. Появились сомнения. Какой он, и какая я? Звонок раздался снова, а я все не могла заставить себя открыть. Сомневалась. В конце концов, так и открыла дверь. А он изменился. Первое, что прилетело в голову. Похудел, сунулся, Родной, горящий когда-то взгляд потух. Мы смотрели друг на друга несколько минут, а мне казалось, что прошла вечность. Я жадностью изучала его лицо, ловила каждое изменение мимики. Перевела взгляд на глаза. Как же хотелось, чтобы они вновь загорелись огнем страсти, чтобы в них появилась нежность, любовь и трепет. «Проходи». Отошла в сторону, пропуская Артура внутрь. «Идем на кухню там». Запнулась, глядя на то, как пристально он меня осматривает. Взглядом, пробирающим под кожу, проникающим в каждую клеточку, задерживающим дыхание. «А чего не в спальню?» Произнес жестко, голосом полным иронии. «Прости, что?» Сердце колотилось в груди, как бешеное, потому что никогда он со мной так не говорил. Никогда не смотрел так, будто ненавидит больше жизни. Так, будто, будь его волей, он бы никогда не приехал сюда. «Чего в спальню не зовешь? Ты же за этим меня сюда позвала?» Артур приподнял одну бровь и ухмыльнулся. «Уходи», — решительно сказала, открыв дверь. «Придешь, когда будешь готов разговаривать». Хотелось выйти от разочарования и боли. Я-то наивная думала, что он придет, и мы спокойно поговорим, обсудим все. А он унизить меня решил, обидеть и наплести непонятно чего. Не готова я это выслушивать, намеренно не смотрела на него, глядя куда-то в пол. Потом подняла глаза и встретилась с его яростным взглядом. «Чего стоишь?» Меня начинала разбирать злость. «Жертва он!» «Так, значит, а я виновата? Ну вот пусть и катится к черту!» «Да вот не могу понять, то ли ты мастерски играешь, то ли и вправду сука!» «Сука!» — коротко кивнула. «Давай, вали!» Увидела, как он направляется к двери и не смогла сдержаться, чтобы не съязвить. Риточка, небось, заждалась. Прекрасно знала, что он не с ней, и ребенок не его, но не могла не поддеть, Тем более, это его мама приходила посочувствовать. Как я и ожидала, Артур остановился у двери, развернулся, всего в нескольких сантиметрах от моего лица проговорил. «Что? Какая Риточка?» «Та, которая беременная. Малыша твоего носит. И вообще, ты же скоро женишься, нет?» О, слова-таки достигли цели. Впервые заметила в его глазах не только злость и ненависть, но еще и непонимание. «Что ты несешь? «Повторяю слова твоей матушки». Спокойно сказала я, стараясь лишить голос любых эмоций. Злость на его мать только увеличилась. Так искусно врать умеет не каждая. А в том, что она соврала, в данную минуту вообще не сомневалась. «Что ты несешь? Еще раз тебя спрашиваю». Артур больно взял меня за плечи и тряхнул. «Убери руки, иначе я закричу». На глаза навернулись слезы, да и разговаривать уже не хотелось. Сейчас бы укутаться в плед и поплакать. Артур убрал руки. Отошел, а я так и не смогла сдержать эмоции. Захлопнула входную дверь, а затем врезала ему по лицу. Из глаз брызнули слезы. Гормоны штопых. Совсем офигела? Услышала я и подняла голову, встретившись с его яростным взглядом. Наверное, я выглядела жалко, потому что черты его лица внезапно смягчились, а уже в следующую секунду он притянул меня к себе, крепко обнимая. То ли из-за гормонов и постоянного перепада настроения, то ли из-за того, что он рядом, но я расплакалась еще сильнее, уже не сдерживая всхлипов. Уткнулась лицом в его грудь, вцепилась пальцами в мощную спину и просто плакала. Ощущала его сильные руки на своей спине и горячее прерывистое дыхание на шее. Слышала, как бешено стучит его сердце. «Господи, как же мне его не хватало! Как не доставало его рядом!»